Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время ч плюс 4 часа 20 минут. Беркем медленно спускался с холма вниз к своему менее везучему собрату. Лежащий у подножия холма Громовержец уже перестал гореть. После взрыва ракетных контейнеров огонь с корпуса робота просто сдуло. Рядом с его останками стоял гриф со свернутой набок пусковой установкой. Сэм сильно повезло, что ракетный залп противника ударил ее машину в плечо до того, как она успела перезарядиться. В полукилометре Сапсан Леи с оторванной рукой помогал подняться из измочаленной рапире. Брони на роботе Сиверса почти не осталось. Враг пытался выбить его в первую очередь и потому сосредоточил на нем весь огонь. Баллиста Савенкова стояла на дороге, контролируя подходы к полю боя. Хотя уйти смог только Орлан, а особой опасности из-за расстрелянного боекомплекта он не представлял, поберечься все же стоило. Другую часть ущелья контролировали два танка Т-77, записавшие на свой счет бросившегося в самоубийственную атаку Ирбиса. Третья машина, прикрывавшая стилет и сцепившаяся лесником, стояла на дороге в окружении воронок от снарядов. Оглушенный экипаж сидел рядом со своим танком, вновь и вновь переживая бешеную пляску под огнем засевшего в роще шагастика, когда по броне постоянно колотили очереди вражеских автопушек. Правда, противнику хватило всего одного точного выстрела, и сейчас лесник стоял с разнесенным кокпитом. Не падал он только потому, что опирался на огромное дерево. Сам стилет с сильно укоротившимся стволом орудия остался стоять на холме, с которого он обстрелял тендерболт. Прогоревший накатник, из-за которого орудие зависло в крайнем заднем положении, перевел отличную самоходку в категорию требует ремонта средней сложности и вывел ее из боя. Может, зная об этом покойный пилот Громовержца, он не стал бы бросать свою горящую машину в последнюю атаку, которая едва не закончилась уничтожением грифа. Кот, где орлан уходит гепардом. Судя по скорости, твоё последнее попадание ему не особо повредило. Как колонна? Прошла почти вся. Остались только бронетранспортеры взвода прикрытия. Принято. Сэм, с Даос нам что-то светит? Нет, командир, ничего. Савинков на него сильно разозлился. Второй снаряд оказался явно лишним. Хорошо, давай ко мне. Панцирь-1, как слышите? Слышу хорошо, прием. Подгоняй все свои целые машины к моему холму и приготовьте тросы. кого буксировать? Трофеи. Через полчаса на поле боя опустилась тишина. К тоннелю двигалась колонна боевой техники. На танке навьючили обе руки Беркема, отстреленную в бою и отрезанную уже после него, и оторванную руку Сапсана Леи. Гриф нес на себе руку Ирбиса. Даже Стилет тащил за собой волоком руку стрелкам. На поле боя остались только останки пяти уничтоженных роботов и две машины. «Беркем», у которого расколотый кожух реактора продолжал убивать своего еще живого пилота, или «Сник» с заглушенным реактором, которого от взрыва спасли только пустые снарядные установки. Все оставшиеся снаряды пилот потратил на один единственный танк 501-го легиона, так и не добившись его уничтожения.